Глава 51. Сложно сосредоточиться на словах профессора, когда все мысли только о том, что происходит на полигоне. Неужели подерутся? Обратно агрессивная раса любит выпустить пар, но они ведь родные братья. Иган вместо того, чтобы стоять у двери, лучше пошел бы и разнял Ферта с слинцем. Я просила этого упертого дракона, а он Голову склонил на левую сторону и смотрел на меня так, будто впервые видел, что пытался во мне разглядеть. Странный он. Перешёптывания за спиной прекратились, некоторые однокурсники и вовсе с опаской посматривали в мою сторону. Защиту мне давали Линц и Ферт, а мое появление с иганом произвело на всех неизгладимое впечатление. Если и остались те, кто хотел продолжать порочить мое имя, то теперь они задумаются, прежде чем открывать рот. Но даже понимая это, я все равно не могла чувствовать себя в безопасности. Лин и его друзья закончат академию в этом году. За это время мне самой нужно научиться защищаться, сжав зубы, постигать магию, тренироваться не жалея себя. Посреди лекции в аудиторию ввалился Ферд. Видно, что он был в душе. Волосы оставались влажными, кровь смыл, Но синяки и царапины украшали не только лицо, но и руки, наверняка все тело в отметинах, но оборотень держался молодцом. Извините за опоздание, профессор, у меня была уважительная причина. Уверенно прошел и сел рядом со мной после позволения преподавателя. Ты что, киснешь? обратился ко мне. Мне хочется треснуть тебе, но поговорим об этом после. Не хочу нарушать правила, чтобы потом весь вечер потратить на отработку. На моё грозное заявление Ферт лишь самодовольно улыбнулся. Ох, как же он меня злил. Куда делся простой скромный парень? Второй парой у нас были заклинания. Но если профессор Норт не вернулся, нам должны были заменить дисциплину. Лариана, не ругайся. Треснуть ты мне все равно не сможешь, только руку повредишь. Как только мы остались одни в аудитории, я тебе магией врежу. Ведёшь себя отвратительно. Зачем задеваешь брата? Подарю тебе книгу об бобротнях, чтобы ты чуть лучше разбиралась в нашей природе, Лариана. Линс сделал это специально, пусть даже не признается. Он дал мне обернуться. Ты понимаешь, Лариана, полный оборот в зверя без боли. С такой гордостью, что мне стало стыдно. Я очень рада за тебя, правда, очень рада, потянулась и обняла друга. Спасибо, Если бы не ты, это не моя заслуга, принялась вновь отнекиваться. Твоя, не спорь. Не спорь так не спорь. Мне сложно принять и поверить, что мое присутствие рядом с Фертом помогло его зверю обрести силу, но переубедить друга, мне кажется, невозможно. Люди верят в то, во что хотят верить. Профессор Норт вернулся. Откуда ты знаешь, Чую его запах. Он недавно прошел мимо аудитории. Я ждала профессора. Хотела поговорить. Сегодня я смогу приблизиться к разгадке своего происхождения. Сердце радостно затрепетало в груди. Чуешь его запах? Да, Ляна. Это тоже наша особенность. Точно подарю тебе книгу. Усмехнувшись, своей огромной пятерней растрепал мне волосы. Фу, противный, отстань. Я оборотень, а не собака. Я спешила скорее увидеть профессора Норта. Понимала, что поговорить сейчас не удастся, нужно подождать окончания лекций, но хотела убедиться, что Ферт не ошибся. Стояла Риана, дёрнула на себя Ферт, на полу пыльца болотной кразёнки. Я вспомнила, как несколько недель назад наступила на пыльцу и погрузилась в морок, от которого чуть разрыв сердца не получила. Хорошо, что Ферт предупредил. Нужно быть внимательнее и смотреть под ноги. Неужели Линс не успокоился и избил Криса? Я проследила за взглядом Ферта. Наследник графа выглядел неважно. Он шел по коридору и держался за ребра. рядом с ним шли Элия и ее подруги. На лице прибавилось синяков, вряд ли это последствия единственного удара Линса. Это ты виновата. Зло прошипело сквозь зубы Элия: "Ты за всё ответишь, нищенка". В этот момент ее красивое лицо так исказилось, что стало видно внутреннее уродство ее души. Меня немного напугало то, что я увидела. На миг лицо Элии изменилось, позволив мне ее разглядеть. Что это было? Временные эмоции или постоянство души?